Ольга. Марика донесла Ольге. Эту ночь Жанна провела в номере у Руслана. Марика, оказывается, сегодня не смогла уснуть, бродила по отелю. Видела, как Руслан взял ключи у той горничной, что дежурила на ресепшн, и повел повариху к себе. «Ну, может быть, это совсем не то, что мы думаем», осторожно произнесла Ольга в ответ на сообщение Марики, ворвавшейся без стука в кабинет. «Мало ли. Наверное, что-то понадобилось Руслану, вот он и позвал к себе Жанну». «Интимные услуги ему понадобились», — захохотала Марика, сверкая тёмными глазами. «Ты там не была и свечку не держала», — сердито произнесла Ольга. «Конечно, это непорядок, когда персонал затевает романы с клиентами, но тут особый случай. Ольга же знала историю Жанны и Руслана. Наоборот, надо порадоваться за ребят. Всё у них сладилось, получается. Жанна замечательная, и Руслан тоже потрясающий. Он много лет влюблён в эту девушку. Будь на месте Жанны она, Ольга, давным-давно ответила бы на его ухаживание. Ольге нравился Руслан. Когда в первый день его пребывания в мечте Жанна резко заявила Марике и Ольге что-то типа «Он мне не нужен, берите его себе», Ольга восприняла слова поварихи почти всерьёз. Если бы Руслан заинтересовался Ольгой, она бы обрадовалась. Такой симпатичный, видный, интеллигентный мужчина. Умничка, всегда готов помочь. Наладил Ольге эту дурацкую программу по ведению гостиничного бизнеса, с которой она уже и не надеялась справиться. Дал много ценных советов. А это его многолетняя преданность Жанне. Так трогательно и почему повариха отказывалась от своего счастья, ведь более преданного и романтичного мужа не найти. Но вроде Жанна отдумалась, и, как следует из рассказа Марики, откликнулась на чувства Руслана. «Они, как петухи, чуть из-за нее не подрались», раздраженно вещала Марика. «Кто они?» вздохнула Ольга. «Так Игорь и Руслан же!» уже прямым текстом Жанне заявили, «Выбери кого-нибудь из нас». Она нос задрала. «Нет, никто мне не нужен, отстаньте». «Погоди», — перебила Ольга горничную. «Ты что, подслушивала их разговоры? Откуда такие подробности?» «Конечно, подслушивала. А как иначе? Надо ж быть в курсе», — всплеснула руками Марика. «Ты как не от мира сего, Оленька. Вот и сидишь до сих пор на бабах. Ни котенка, ни ребенка. Слишком правильная, потому что...» «Нет, но даже моему ангельскому терпению может прийти конец», — разозлилась Ольга. «Прекрати! Я тебе не подружка, чтобы так со мной общаться!» «Правда, глаза режет!» Марика многозначительно подняла палец. «А они, между прочим, одну авантюру рисковую затеяли. И у них все получилось». «Кто они? Какую еще авантюру?» — простонала Ольга. «Руслан, Игорь и наша жаночка Они нашли сокровища под водой. Мешок с бриллиантами. Ты бредишь!» Руслан написал программу, которая просчитала, где именно на дне Балтийского моря лежат сокровища Игорева деда. Тот, когда после революции из России бежал, под лед провалился. А Руслан это место точно вычислил. И Игорь теперь богач. «Слушай». «А ты что, не слышала про Игорева деда?» — удивилась Марика. «Чего-то слышала о прадедушке его, но...» «Игорь сокровища эти нашел и все себе загробастал. А я его заложу», — загадочно блестя темными глазами произнесла Марика, словно не слыша уже Ольгу. «Алексу все расскажу. Он же из бывших бандитов, да? Осколок святых девяностых». До сих пор у него в оберге всё под контролем. Я ему расскажу, и он отнимет у Игоря камешки. А Игорь против него ничего сделать не сможет. Думаю, он очень расстроится, когда все его многолетние труды пойдут прахом. «А Жанна-то как в этом замешана?» — ошеломлённо спросила Ольга, не зная, верить Марике или нет. «Никак. Она просто в поисках сокровищ участвовала из интереса». Пока искали, двух мужиков лбами сталкивала. Потом заявила, что ей ничего не надо и никто не нужен. Потом всё опять переиграла и с Русланом ночь провела. «Вот есть такие люди, которым пуще денег интриги важны, чтобы взбаламутить, а потом в сторонку отойти? Да я и сама такая», — с азартом произнесла Марика. Что мне какие-то там сокровища, если я могу всю малину Игорю обломать. Когда Алекс камешки у него отнимет, он очень-очень расстроится, наш красавчик. Но может, Игорь захочет с тобой и Зиной деньгами поделиться, осторожно произнесла Ольга, подумав при этом: "Ладно, предположим, что Марика не сочиняет". Ха. Да он она с дочкой и не подумал даже. Он Жанке хотел часть отдать скотина. О ней он подумал, а нас нет. Губы Марики скривились от ненависти. «Прости, Марика, но это ты превратила Игоря в злодея», — вырвалась Ольги. «Всех своих демонов мы создаем сами, своими собственными руками». «И ты туда же», — раздувая ноздри, с ненавистью произнесла Марика. «Почему все жалеют Игоря, а не меня? Почему? Почему мужики за Жанкой бегают, а не за мной? Я же в тысячу раз красивее этой дохлятины. Она какую-то дрянь печет, которая видом какашка. А все вокруг «О, как вкусно, как необыкновенно! Прорыв в кулинарном деле!» Ничего, ничего. Я ее тоже сумею на место поставить. Хотя нет. Мне плевать на неё. А вот Игоря надо по носу щёлкнуть. Погоди, ты всерьёз собираешься подставить отца своего ребёнка и донести на Игоря Алексу? Алекс же... От Алекса всего можно ожидать. Ольга потёрла виски. От волнения у неё даже голова начала болеть. Или эта погода начала меняться, как обещали? «Да», — самодовольно произнесла Марика. «Вот придет Алекс опять Жанкину очередную дрянь пробовать. Я ему все и выложу. Про Игоря и сокровища. И никто меня не остановит. Алекс отнимет у Игоря дедовы камешки». Марика вышла из кабинета, а Ольга нашла в столе таблетки от головной боли, выпила одну. «Верить росказнем или нет?» «Уж больно фантастично звучит». С другой стороны, ведь очень похоже на правду. Игорь как-то упоминал о своем предке, бежавшем из России сто лет назад, зимой, по льду, пропавшем потом без следа. Талантливый айтишник Руслан с его нейросетями, любопытствующая Жанна, которая тоже захотела поучаствовать в поиске сокровищ. Да и то, что Игорь не собирается делиться найденным с Марикой, тоже вполне логично. О Руслане, кстати, можно больше не мечтать. Он ведь теперь с Жанной, а бедному Игорю опять достанутся от жизни одни тумаки. Ольга всеми силами пыталась избавиться от привязанности к другу детства, но, видно, бесполезно это. Даже внимание Руслана не избавило ее от мыслей об Игоре. Она решительно поднялась из кресла, накинула на плечи тяжелую теплую шаль, больше напоминающую одеяло, и отправилась на поиски Игоря. Он открыл ей дверь своей квартиры, мрачный, волосы взлохмачены, щетина на щеках, в майке алкоголички и шортах, босой. «Я думала, ты сегодня в море», — поздоровавшись, сказала Ольга. «Можно?» «А, конечно, входи». Игорь пустил ее в квартиру. В комнате на столе. Раскрытый ноутбук, из которого доносились странные звуки, будто кого-то убивали. «Кино смотришь?» «Да, кино». Игорь быстро подошёл к ноутбуку, захлопнул крышку. «Погода портится, в море не пошёл». «И вообще». Он махнул рукой, упал плашмя на диван. «Комната холостяка, минимум мебели и вещей, чисто и скучно. Здесь можно есть, спать, таращиться в монитор и больше ничего». «Хорошо, что ты пришла». Закрыв глаза, уныло произнёс Игорь. Мне, может, скоро придётся уехать. И не факт, что я вернусь. Только вот ещё раз попробую с одним человеком поговорить». «С Жанной?» — присаживаясь на стол напротив, спросила Ольга. «Как ты догадалась?» — усмехнулся Игорь, не открывая глаз. «Это правда, что вы достали сокровища с со дна моря?» Игорь вздрогнул, стремительно сел, с ужасом уставился в глаза Ольге. «Откуда сведения?» «Значит, правда» кивнула она тогда быстро быстро собирайся и уезжай ну что ты смотришь быстро с ожесточением крикнула она кто разболтал жанна руслан марика вы бы потише свои дела обсуждали она подслушивала о нет марика зарычал игорь она собирается рассказать о твоей находке алексу хочет чтобы тот отнял у тебя сокровища деда «Ты серьёзно?» «При тут я? Она серьёзно. Марике так хочется тебя отомстить, что она на всё готова. И даже денег ей не надо. Ей самое сладкое — причинить тебе боль, отнять у тебя найденное. Она только что об этом рассказала. Пожалуйста, Игорь, очень тебя прошу. Быстро собирайся и уезжай. До обеда ещё много времени. Алекс тебя не догонит, не найдёт». «Да-да, я сейчас». «Блин, да кто ж знал, что всё так серьёзно!» Застонал Игорь, бегая по комнате. «Да, я хотел уехать, но надо что-то с катером делать, с пикапом, с квартирой. Я продать всё хотел, а теперь что, бросить? Да блин же!» Он хватал с полок вещи, кидал их в чемодан, который достал из-под кровати. «Короче, я сейчас в Питер, там остановлюсь у своего кореша, мы с ним в Светлогорский янтарь собирали, но неважно. Короче, скажи Жанне, чтобы она в Питер ехала на завтрашнем поезде, я ее встречу». «Жанна никуда не поедет», — сказала Ольга. «Это еще почему?» — разозлился Игорь. «Она обещала, что уедет со мной. Да, я понимаю, что тебе не с руки, но найдешь себе другого повара». «Жанна тебе ничего не обещала», — покачала головой Ольга. «Я так понимаю, вы с Русланом просили ее сделать выбор?» Так вот, она выбрала Руслана. Нет. Нет, нет. Ну что ты? Игорь, ну что я? Не хозяйка в своем отеле? Это ж все у меня на глазах. Я не стану тебя обманывать. Эту ночь Жанна провела вместе с Русланом. Или ты надеешься, что и тебе тоже обломится? Ты уверена, что она с ним? Ольга никогда так грубо ни с кем не разговаривала. Тем более с Игорем. Но надо же как-то привести его в чувство «Беги!» — зло воскликнула она. «Не стой столбом Живее!» Игорь собрал вещи, потом стал переодеваться. Ольга отвернулась, произнесла глухо. «Желаю тебе счастья, милый». «Спасибо. И тебе. Я не вернусь. Потом пришлю доверенность тебе. На все. Распоряжайся, как сочтешь нужным. Ты единственный человек, которому я верю». «Беги, всё будет хорошо», — кусая губы, пробормотала Ольга. «Да, чтобы ты знал. Давно надо было тебе сказать, но смысла не видела. А сейчас скажу. Я люблю тебя. Всегда любила тебя и люблю. Ужасно люблю. Ты самый лучший». Она почувствовала, что улыбается. «Беги, милый, я обо всём позабочусь». «Ты серьёзно сейчас?» — опешил он. «Про любовь-то». «Ну что? Обычная история». Ольга пожала плечами. «Все кого-то любят. Руслан, Жанну, Марика тебя. И я тебя люблю. Уже давно-давно». «Я не знал». «Не хотел знать», — равнодушно произнесла Ольга. «Но это и не важно. Ты не обязан был откликаться на мои чувства, если сам ко мне ничего не испытывал». Я не собиралась превращаться в Марику, которая, по сути, совершила над тобой насилие. Да, женщины тоже могут насиловать мужчин. Немного иначе, чем это делают мужчины, но тоже своей любовью. Она обернулась. Игорь, уже полностью одетый, молчал, опустив голову, крылья его носа слегка подрагивали. Потом посмотрел на Ольгу и ответил с кривой улыбкой. «Если есть кто-то там...» над нами. Он поднял указательный палец. Не знаю кто, но он точно есть. Так вот, он наказал меня. В первую очередь за Марику, но и за тебя тоже получается. Он послал мне эту невыносимую дурацкую, безумную любовь к Жанне, чтобы я на своей шкуре смог почувствовать, каково это любить без всякой надежды. На взаимность.